Виды полезной информации. Компании допускают два вида ошибок, связанных с информацией, собирая слишком много или, наоборот, слишком мало информации. Чтобы разрешить эту проблему, нужно создать модель тех сил в макросреде и рабочей среде компании, которые напрямую отвечают за сбыт, цены и прибыль. Менеджерам следует задать вопрос о том, какие решения они обычно принимают и что им требуется для того, чтобы эти решения были оптимальными. В результате информационная модель должна включать в себя то, что необходимо знать менеджерам и что пригодно с экономической точки зрения. Анализ информационных нужд менеджеров покажет, какого рода данные более всего необходимы для принятия решений. Существует три основных типа информации, в которых нуждается большинство компаний, Это макросреда, микросреда и среда компаний. Рассмотрим подробно роль каждого из них. Макросреда. Бесчисленные рыночные возможности возникают из-за непрерывно изменяющейся макросреды. Компании должны уметь улавливать новые тенденции. Некий инвестор, заметив, что служащие компании предпочитают носить повседневную одежду, стал меньше вкладывать в компании, производящие одежду для приемов. Когда тот же инвестор увидел, что в банковском деле все активнее применяются компьютеры, он стал меньше вкладывать в банки, имеющие много отделений и владеющие большим количеством недвижимости. Любая новая тенденция помогала ему менять политику инвестирования. Но если у инвестора не возникает трудностей с продажей и покупкой акций, то компании приходится тщательно изучать перспективы собственного бизнеса перед тем, как вкладывать капитал. Однако и инвесторам, и компаниям необходимо обращать самое пристальное внимание на каждый из пяти компонентов макросреды, а именно на демографические тенденции, экономические тенденции, тенденции стиля жизни, технологические тенденции, и тенденции в политике или законодательстве. Демографические тенденции. Одно из самых полезных свойств демографических тенденций заключается в их предсказуемости. Если взять равномерно распределенное по возрастам население со стабильным числом рождений, браков и смертей, можно достаточно точно предсказать возрастной состав населения через несколько лет. Если определенная возрастная группа быстро растет, бизнес может переключиться на те товары и услуги, которые активно потребляют граждане данного возраста. Еще один вид полезной демографической информации — это сведения о миграции. Некоторые регионы теряют население, а в других оно растет. Поскольку потребление многих товаров тесно связано с численностью населения, возрастом, образованием, этническими, расовыми и религиозными характеристиками, эта информация очень важна. По мере роста международного влияния компаний их будут притягивать страны с большим населением, стабильным правительством и высокой покупательной способностью. Демографические проблемы должны стать отправной точкой при изучении возможности выхода на новые рынки. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ Само по себе население еще не составляет рынок. Люди должны хотеть и иметь возможность покупать. Покупательная способность почти всегда распределяется неравномерно как среди потребителей, так и среди фирм-закупщиков. Среди покупателей компаний различают высший, средний и низший уровень потребления — Некоторые компании, например, Coca-Cola, обслуживают все три группы, их товары стоят недорого и весьма привлекательны для потребителя. Большинство компаний, однако, выпускают товары для одной группы покупателей или предлагают разный товар для разных групп. Когда в стране имеется многочисленный средний класс, многие производители выпускают товары именно для него, последние годы в США распределение доходов стало более неравномерным, что привело к увеличению процента бедных и богатых. В свою очередь, это заставило производителей и продавцов изменить свои стратегии, так как ориентироваться на средний класс в то время, когда бурно растут два других, просто невыгодно. Компании ведут непрерывный мониторинг экономики и уделяют самое пристальное внимание экономическим прогнозам. Если прогнозы неблагоприятные, то потребители и компании сокращают расходы. Таким образом, плохие предсказания начинают реализовываться. Ну а если потребители и компании настроены оптимистично, то они тратят деньги свободнее, что, в свою очередь, приводит к появлению хороших прогнозов. Компании постоянно отслеживают такие экономические показатели, как уровень безработицы, ставка рефинансирования, уровень долгов потребителя, объем запасов и промышленного производства, рост жилищного строительства и другие. Они планируют свою деятельность, опираясь на экономические прогнозы.